Задумчиво добавил он, почесав проплешину между рогами. «Несмотря что под землей».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 Два чумазах типа, не... типа шахтерского вида несли носилки, груженные инструментом, пилами, коловоротами, клещами и садовыми ножницами. Рядом зажав под мышкой три зубы виллы, брел черт. Насильщики не обратили на меня внимания, а черт прищурился, разглядывая. Я повесил жетон на шею и сделал вид, что спешу по делу. Троица прошла мимо.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 Отчего чего ж, можно и самовью!» — благосклонно согласился рассказчик. Стерляжье так же хороша, да мало ли разных. Налим, ёрш — все дары природы». Красив, в сметане жареный вот вещь!» — заявил молодой тенорок. «А у меня в Кесарии!» — вступил в разговор новый голос, раскатистый и повелительный. «Всегда были эти... угри!»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 Старичок явно принадлежал к роду человеческому, просто его всклокоченные шевелюры издали и, может быть, не без умысла, напоминало рога. Вооружён он был легкой метёлкой и, судя по цветной металлической бляхе на фартуке, находился при исполнении. «Извините!» Я потер шлем рукавом и аккуратно водрузил его на скамейку поверх смятой хломиды. «Я просто поинтересовался». «В музеях интересуйся!» — покрикивал старичок, приближаясь с метлой перевес.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 «Что ж они там наверху? Совсем жалости не имеют!» — отозвались справа. «Знать такая его судьба!» — заключил Федор Ильич. Некоторое время все молча натягивали рубахи и штаны, пили принесенные сафрошкой квас. Общего разговора не получалось. Наконец Федор Ильич поднялся, одернул суртук и сказал «Вот что, сударь ты мой, пойдем к с нами». «А вы куда?» — спросил я. «Обедать», — ответил Федор Ильич и впервые по-доброму улыбнулся.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 И каша, пища наша! философски заметил Федор Ильич, разгружая свой поднос. Прежде всего, он, как и все остальные, отодвинул от себя ищи и кашу, взялся за компот и отхлебнул пол стакана. Ну, чего ждешь? было потянулся за ложкой, но Федор Ильич покачал головой. Тару, тару, готовь. Я понял и послушно отхлебнул пол компота. Федор Ильич забрал у меня стакан.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 Немудренные тепленькие щи и гречневые каша с бледно-серым подливом казались теперь вполне приличным закусодом. Все принялись работать ложками, только Федор Ильич, как истинный гурман, еще позволил себе поворчать. Разве это щи? Отбывал на Пасху. Зайдешь к тестову, закажешь ракового супу до да селянки из почек с растягаями.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 А не больше. А потом смотришь и претерпелся. ты разве к этому можно притерпеться? В самый-то момент, когда припечет, никто, понятно, не вытерпит. Орешь как резанный, а потом как с гуся, вода, кость мясо нарастут и снова цел лучше прежнего. Так что страдать? он Гаюлич сидит, видишь? Я посмотрел на багрового римлянина. тут с прежним равнодушием рубал кашу, изредка погромыхивая под столом своим шлемом.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 Окончание рассказа Александра Бачила «Впереди вечность» в следующем подкасте «Модели для сборки». Страшные убийцы России и мира, подробности скандальных уголовных дел, мнения криминалистов и воспоминания очевидцев, хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Саундстрим, дневники Лоры Палны. Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Саундстрим.